Глава вторая. Пришел я в себя резко, без перехода. Вот только что на меня несся грузовик Вольва, и я закрыл глаза от ужаса, предчувствуя тяжелейшие удары, уже не в силах сделать хоть что-то, и вот я снова открыл их. Над головой переплетение древесных крон, усеянных красными, желтыми и иногда все еще зелеными листьями. Некоторые ветви успели уже и вовсе оголиться. Они плотно примыкают друг к другу, будто образуя настоящие своды. Но вот подул ветер, и верхушки кленов и берез явственно закачались, а вниз стали осыпаться потревоженные листья по спирали, закручиваясь в воздухе, подсвеченные лучами пробивающегося под сень деревьев солнца. Я сделал глубокий вдох и зажмурил от удовольствия глаза. В городе столь чистого, сладкого воздуха, насыщенного ароматом только-только опавшей, подопревшей листвы, встретить невозможно. Разве что уж совсем на окраинах или на лыжной базе, где растет целая роща вековых дубов. А потом на мое лицо легонько спланировал сорвавшийся с ветви березовый листок. Он будто бы ласково погладил меня, невесомо скользнув по щеке. Господи, как же хорошо! Еще не до конца осознав происходящее, я вдруг подумал о том, что, возможно, попал в рай. А следующая мысль, промелькнувшая в голове, звучала примерно так. «В раю здорово!» И тут же накатила легкая грусть. «Так что выходит? Я тогда погиб под колесами грузовика?» Однако не успел я как следует погрустить по поводу своей безвременной кончины, как раздался чей-то приглушенный и одновременно с тем крайне встревоженный возглас. «Половцы! Половецкий разъезд колок уйдет! Вставайте, братцы!» В голосе говорившего было столько искренней тревоги и неподдельного напряжения, что я сразу же поверил ему и резко приподнялся понукаемый говорившим, широко раскрыв глаза. А после еще и рот от удивления. Первая мысль была, что я попал на реконструкцию, на один из выездных фестивалей, в которых мы периодически участвовали с наследием. Ибо моему взгляду предстало несколько молодых мужчин, облаченных в шерстяные рубахи с длинными рукавами и широкие, словно шаровары, холщовые штаны. Отдельно мой взгляд зацепился за кожаные сапоги. Они были у каждого из шести парней, лежащих в круге у костра. Хотя парнями их все же назвать как-то... Не совсем верно, уж больно и сосредоточенные и серьезные взгляды были у проснувшихся. Такую внутреннюю собранность редко, когда встретишь моих сверстников. А еще из картины выпадали наши лежаки, точнее отсутствие привычных туристических ковриков, пенок и спальников. Реконструкция реконструкции... Но если мы спали на выезде без палаток-шатров, то без всякого зазрения совести пользовались привычными любому любителю отдохнуть на природе допами. А тут... Нарубленные тонкие гибкие ветви молодой поросли, поверх которых постелены не иначе, как лошадиные потники. Причем в сознании как-то сразу всплывает, что это именно потник, а не попона. Хотя раньше с лошадьми в нашей реконструкции мы особо не работали. Соответственно... Знал я о конской сбруе, но совсем уж поверхностно. Укрыты же мы, и я в том числе, чепраками. И опять же, в сознании будто всплывает, что это именно чепрак, суконная подстилка под седло, что обычно кладется поверх войлочного потника, защищая спину животного от натирания. А под головы на время сна мы и вовсе подкладывали седла, в точности как легендарные богатыри Святослава. О седлах я как раз в свое время читал и читал немало, так как это касалось непосредственно техники ведения боя и выбираемой тактики сражения. К примеру, седло с очень высокими луками в купе со стременами и шпорами было главным условием для таранного копейного удара европейских рыцарей. Наши же седла подушки более близки к азиатским и имеют относительно высокую переднюю луку. А вот задняя у них, наоборот, невысокая и довольно узкая. Я как-то слышал, что подобная конструкция давала возможность дружинникам-русичам свободно вставать на стременах и разворачиваться, чтобы стрелять с седла. Причем и назад, при отступлении от врага. Или же рубиться со степняками легкими саблями. Однако при этом у русских всадников оставалась возможность нанести сильный копейный удар, о чем, кстати, свидетельствуют изогнутой формы шпоры, аккуратно сложенные рядом с моим седлом. У одного из наших, мужика постарше, шпоры у седла и вовсе революционные, с колесиками. В рыцарской Западной Европе, кстати, они появились только во второй половине XIII века, но на Руси были известны ранее. Большое число колесцовых шпор обнаружили, например, при раскопках Изиславля, погибшего во времена Батыева нашествия. По крайней мере, именно с Изиславлем археологи отождествляли раскопанное в 60-х годах XX -го века городище в Хмельницкой области. Ну, а добили меня настоящие лошади, стреноженные и мирно пасущиеся среди деревьев рядом со стоянкой. Пока на круг выходят два объяснения происходящего. Разбив машину и опоздав на защиту диплома, впрочем, возможен и прямо противоположный вариант, я его успешно защитил. Я набухался до белочки и отправился на какой-то новый фестиваль с совершенно незнакомыми, но очень крутыми реконструкторами, у которых буквально все аутентично. Или же, что вернее, вначале я отправился на фестиваль, а уж потом набухался в их компании так, что ничего не могу вспомнить. Возможно, пьянка продолжалась не один день. Тот факт, что я редко употребляю алкоголь и еще ни разу в жизни не был пьяным, произошедшему, в принципе, противоречит не сильно. Все ведь случается в первый раз. Вот последствия и сказались. Даже то, что рядом не видно пустых бутылок из-под спиртного или банок от тушенки, не валяется. Наконец, в сторонке скромный мусорный пакет. Также можно объяснить тем, что все банально заранее убрали. Отсутствие обязательного в таком случае перегара. Ну, тоже можно объяснить, если постараться. Возможно, пьянка закончилась еще вчера, а мне помешала прийти в себя алкогольная интоксикация. Или же сказались последствия аварии. Совершенно необычный для реконструкторов костер разведчика, разведенный в яме, от которой ведет дымоходка ко второй, Уже меньше ямки. Отлично скрывающий отблески пламени в ночи частично рассеивающий дым, но в то же время очень плохо греющий. Ну, конечно, и его можно объяснить. Например, суровой приверженностью моих новых знакомых к средневековой аутентичности. В конце концов, я ведь слышал о реконструкторах Белого движения из Питера, несколько лет подряд устраивающих марш по заснеженной Донской степи, имитируя в условиях близким к боевым ледяной Кубанский поход 1918 года. По слухам, те ребята также сурово родились за абсолютную подлинность предметов быта и обихода. Да все происходящее, пусть и с натяжкой, все же можно как-то объяснить с точки зрения логики, сославшись на вполне вероятный провал в памяти. Потому как второе объяснение звучит гораздо более фантастично и невероятно. Я провалился в прошлое. Уже без всяких логичных или нелогичных, более или менее подходящих на правду объяснений. Просто отправился назад во время автокатастрофы. Да ну, бред! Так просто не бывает! Или... Размышлял я о происходящем, однако как-то вполне привычно наматывая на голени и ступни А нучи? «А мышечная память-то откуда? Дома ведь! Носки надевал!» «Ну, может, я все-таки провел с реконструкторами не один-два дня, а где-то неделю или даже полторы?» «Вот кольчужную рубаху с рукавами по ниже локтя я надел через голову, словно какую футболку. Действительно привычно». Пояс. Дорогой кожаный пояс с бронзовыми украшениями и статусным концом затянул на с присущей и ранее сноровкой. С воинской сбруей. А вот с ней оказалось сложнее. То есть саблю в деревянных, обтянутых кожей ножнах и нож я повесил на пояс вполне привычно. Но когда мой взгляд упал на легкий кавалерийский топорик чекан с узким лезвием, я оторопела замер. Ибо, во-первых, его лезвие наточено что нашими реконструкторами не просто категорически не приветствуется, а буквально и строго запрещается. Причем с очень жесткими санкциями в случае нарушения запрета. Обычно за такое следует вылет из клуба, ибо дебил, взявший с собой на фестиваль наточенное оружие, рано или поздно может пустить его вход, и тогда тяжелые травмы обеспечены. А может и летальный исход. Ну а во-вторых, как выпускник пятого курса историка археологического факультета, я не мог не отличить сварную сталь, изготовленную из болотной руды, от современных новоделов. Так что или в моих руках офигенно дорогой копанный, а после восстановленный чекан, стоящий в этом случае весьма и весьма внушительную сумму. Или кто-то жестко заморочился с воссозданием в современных условиях опять-таки аутентичного оружия что также будет стоить гораздо дороже новоделов, и явно мне не по карману. Подарок? Может быть. Это могло бы даже объяснить его заточку. В таком случае, если сабли и нож современные, можно тихо выдохнуть, расслабиться и с удовольствием предаваться дальнейшей игре в Средневековье. Главное не схватиться в пылу будущего бугурта за боевой топор. С этими мыслями я потянул саблю из ножен, и на мгновение в моих глазах потемнело, ибо чуть искривленный клинок, более похожий на казачью шашку без гарды, а лишь с нешироким перекрестием у рукояти, был не только заточен и также выкован из сварной стали. Я его узнал. Именно этой саблей я был вооружен во сне. Цвет стали... Мелкие поперечные царапины на заставе, нижний третий. Незамеченная до этого трещина на ручке деревянной рукояти. Все, абсолютно все было узнаваемо. А потом раздался голос старшего, и я окончательно убедился в нереальности происходящего. «Егор, чего тянешь? Быстрее тетиву на лук натягивай!» «Егор...» Так звали парня, погибшего на стене охваченного пламенем Пронска. «Стоп, стоп! Не может быть! Это что же, я в прошлом, и скоро сюда придут монголы? А какой нынче год? Что можно успеть сделать, пока они не появились? Да бред это, чистый бред! Не может такого быть, не может!» Однако же вся моя внутренняя истерика проходила на фоне опять-таки привычных машинальных действий. Я потянулся к Саадаку с луком, лежащему на земле подле седла, и буквально оторопел от восхищения, ибо в моих руках оказался настоящий, композитный, то есть склеенный животным клеем из нескольких слоев древесины, лук с роговыми вставками и прикрепленными с внутренней стороны жилами. При этом по форме и внешнему виду он стремился скорее к лонгбоу, громко заявившему о себе в битве при Кресе, чем классической для составных луков, сигмовидной, еще ее называют скифской, конструкции с двумя изгибами. И хотя размерами до английского длинного лука оружия, что я взял в свои руки, явно не дотягивает, все же оно, очевидно, длиннее скифского композита. Сетевое сухожилие окончательно меня добило. При этом, натягивая ее на лук, я подивился тому усилию, что пришлось приложить. Не удержался, поиграл с тетьвой, словно уже наложил на нее стрелу и собрался стрелять. Ведь сила это натяжение на вскидку не менее 50 килограммов. Откуда я знаю? Да довелось однажды пострелять из спортивного лука с точно такой же силой натяжения. Так вот, по ощущениям, все очень близко. Пытаться хоть как-то объяснить себе подобное сокровище я не стал по двум причинам. Во-первых... Ответов на вопросы, кои скопились уже во множестве, у меня сейчас просто нет. И, очевидно, стоит все же подождать, пока появится побольше информации, чтобы сделать первые адекватные выводы, а, во-вторых... Во-вторых, я получил огромный кайф от того, что стал обладателем целого арсенала дорогущего даже в мое время и, очевидно же, аутентичного оружия. По сути, в реконструкцию людей прежде всего толкает любовь к истории, желание ее хоть немного осязать, пощупать собственными руками, а еще истинно-детская страсть взять в руки настоящий меч или топор, или тот же лук, облачиться в настоящую кольчугу. Так вот, судя по всему... Я стал владельцем самых шикарных образцов инвентаря, настоящих в наивысшей степени. И это вызывает просто безграничный восторг. Между тем старший, как я внешне определил по возрасту, кои сам обозначил свои руководящие функции, подстегнув меня, уже обратился к единственному всаднику, подошедшему к стоянке. Очевидно, это он всех нас и разбудил. И еще одному воину. «Завид мало». Обойдите колок верхами, покажитесь половцам, пусть вас заметят. В драку сами не лезьте. Не поверят, что вдвоем напали на целый разъезд. Но ты, завид, можешь им что крикнуть обидное. А как за вами погонятся, выводите их к приметному дубу, чей венец молнии пополам расколола. Давайте, братцы, на вас вся надежа. Обернувшись же к остальным, кречет... В голове вновь само по себе всплыло имя кряжестого, широкоплечьего чернобородого мужика лет 35 с глубокой морщиной на переносице. Коротко приказал За мной, дружины! а лошади пусть покуда здесь останутся. Старшой ведет нас за собой через колок, небольшую степную рощу, образующуюся, как правило, рядом с источником воды, или там, где грунтовые воды поднимаются достаточно близко к поверхности. Практически как оазисы в пустыне. И пока мы бежим, я успеваю присмотреться к окружающим меня людям, а в голове, само собой, всплывает информация о моих спутниках. Например, бегущего от меня по правую руку парня зовут Ладом, и он весь действительно какой-то ладный, стройный, даже немного смазливый. Но горящее возбуждение мы предчувствуем скорой схватки глаза добавляют его внешности, необходимой мужественности и брутальности. Лад трус, никогда им не был, и хорошую драку уважает. А уж сколько незамужних девок по нему тоскуют и ночами грезят. Остается только завидовать. Кречи-то от меня скрывают тяжелые, очень широкие плечи Микулы едва ли не богатырского телосложения бойца, легко гнущего руками подковы и одним ударом меча, способного обезглавить быка. Однажды в схватке Микуле довелось ударить половецкого коня кулаком между глаз. Так ведь померла бедная животинка. На вид Микулу словно топором вырубили из цельного куска дуба, особенно лицо. Да и внешний вид у него немного звероватый. Однако же мало кто знает столь доброго отца, столь ласкового и заботливого мужа и лучшего старшего товарища. В нашем дозоре Микула является вторым после кречета. Был бы первым, да излишняя доброта и честность мешают прямому характерам и сердцем воина идти на всякие военные хитрости и уловки. На кой старшой, наоборот, весьма гораст. Да и возрастом Микула не вышел. И четверти века еще землю не топчет, хотя выглядит старше своих лет. Слева же и чуть сзади держится, стараясь не отставать Захар. Он немного прихрамывает. Недавно потянул ногу. В нашем отряде он самый молодой, даже бороду вырастить не успел. Но глаз у него остер. Захар лучший, самый меткий из всех нас лучник, способный сбить стрелой яблоко за полсотни шагов а на саблях не уступает ни мне, ни Ладу, ни братьям-половчанам. Братья-половчане — это как раз Завид, встретивший утро настоящего дня в дозоре и заметивший неприятеля, и Мал, младший брат-погодка Завида. Оба родились отполоненные их отцом, также дружинником, степнечки куманки Последняя столь полюбилась Русичу, что он девушку не тронул, не снасильничал в степи, хотя и мог а привез домой, поселил в родительском доме, ласкою и заботой пленил ее сердце, а уж потом повенчался на Марии. С этим именем полонянку крестили. С тех пор прошло уж двадцать весен. Братья-половчане выросли ничем не отличающимися внешне от сверстников, разве что волосы их чуть желтее, зато лучших всадников в округе найти будет сложно. «Откуда я это все знаю?» Вопрос хороший, но я опять-таки могу извернуться и выдать версию, что вся информация в моей голове — это подборка заранее выученных и запомненных легенд персонажей игры реконструкции, и что из-за очевидных проблем с памятью, опять-таки наверняка связанных с аварией, версию с алкоголем уже верится крайне слабо, воспоминания приходят как-то обрывочно, кусками. Впрочем, думаю, я опять же набегу, размышляя о метаморфозах с памятью, как-то отстраненно. Основное же мое внимание приковано к земле. Как бы не зацепиться ногой за какую корягу. Азарт будущей схватки захватил меня целиком, и все заумные размышления и рассуждения я просто отбросил оставил их на потом. Ведь в любом случае вскоре все уже наверняка прояснится. Потому как, если это реконструкция, нас ждет всего лишь лайтовый бой за очки в одно касание. Если нет, вот об этом лучше пока не думать.